Маха обнаженная. Ава начала свой семнадцатый год работы со студией МЖМ. Это был 1957 год, который не принес ей ничего, кроме страха, разочарований, душевных мук. Она мечтала только лишь об одном – уединении и покое. Но жестокий и всемогущий хозяин Голливуд, этот огромный всепожирающий молох, требовал новые и новые жертвы. Мэтро Голдуин начал новый проект совместно с итальянской киностудией съемку фильма «Обнаженная маха» Ава Гарднер должна была предстать перед публикой в роли ослепительной герцогини Альба. Если раньше она бы с удовольствием приступила к работе, то сейчас, когда ее лицо было посечено шрамами, она боялась кинокамер. Ведь пленка фиксирует все мелочи, увеличивает крохотные детали, и ей придется навсегда проститься с бывшей славой. Ава не верила в свой актерский талант. Она говорила, когда им нужна хорошая актриса, они выбирают Кэтрин Хэмберн или Бет Дэвис. Когда им нужен красивый манекен, они берут Гарднер. Но роль герцогини Альбы, любимой женщины Франциско Гойи, роскошные декорации, костюмы XVIII века, съемки в Италии – все это пленило Аву. Она согласилась сниматься в фильме «Обнаженная маха». Она должна преодолеть свой страх, докажет всем, что Ава Гарднер еще жива, И прекрасно, как прежде. До начала съемок оставалось несколько месяцев, и Ава подвергла себя добровольному заключению. Она избегала солнечных лучей, спала только на спине, не пользовалась косметикой. Косметолог из Швейцарии посещала ее несколько раз в неделю, установив специальное оборудование. Зеркало стало главным судьей Авы. Она всматривалась в его отражающую поверхность под разными углами, была самым суровым критиком своей внешности. Наконец, в январе она решилась покинуть Мадрид и отправилась в Рим. Ее характер изменился, она стала подозрительной и вспыльчивой. Ава не доверяла незнакомым людям и резко ограничила круг общения. Все чаще она думала о том, кто был ее мужем, кто стал кумиром Америки. О Фрэнке Синатре. Фрэнк. Она все время слушала записи его песен. Ведь каждая из них была посвящена ей. Он часто ей снился, но сновидения обрывались, она так и не могла понять, будут ли они когда-нибудь вместе. Однажды Фрэнк ей позвонил. Он едет в Европу? Хочет ли она его увидеть в Риме? О, конечно, она будет рада этой встрече! Ава следила за прессой и ловила каждую строчку, где упоминалось имя Фрэнка. Лучше бы она этого не делала. Однажды ей в руки попал популярный журнал, один из тех, которые любят читать домохозяйки. На обложке было помещено фото Фрэнка и его нового увлечения, рожденной в Лондоне американки леди Адель. Это моментально ее отрезвило. Она перестала отвечать на телефонные звонки от Фрэнка. Он старался с ней связаться, она не отвечала. Но однажды, после бессонной ночи, Ава пошла на раннюю прогулку со своей любимой собачкой Корги по имени Рекс. Она избрала новый маршрут, и Рекс удивленно Посматривал на хозяйку. Они вошли в Хаслеттон-отель, подошли к администратору и Аву проводили к апартаментам, в которых остановился Фрэнк. — Черт возьми! Куда ты пропала, детка? Почему не отвечала ни на один звонок? Что произошло? Рекс узнал Фрэка моментально. Ава отпустила поводок и корги бросилась к Фрэнку. Тот подхватил своего любимца на руки, стал ласкать, так как он это делал раньше. Потом Ава забрала Рекса и протянула Френку обручальное кольцо, которое он подарил ей перед свадьбой. Отдай! Это своей английской леди. С этими словами она резко, повернувшись, вышла за дверь. Выйдя из отеля, Ава начала безудержно рыдать. Было раннее утро, и никто не мог увидеть, как плачет голливудская знаменитость. Все еще держа обручальное кольцо в руке, Франк, заказал машину, и через три часа. Отбыл из вечного города. После длительных переговоров, переделок сценария, съемки фильма «Обнаженная маха» начались. Найти исполнителя на главную роль художника Гои оказалось делом нелегким. Приглашались голливудские тяжеловесы Кирк Дуглас, Грегори Пекк, Лоуренс Оливье, В конце концов, роль получил молодой драматический актер из Нью-Йорка по имени Антонио Франчоза. Режиссеру фильма итальянская компания «Титаник» поручила голливудскому опытному режиссеру Генри Костеру. Из-за задержек с выбором актеров, переделками сценария съемки начались с опозданием на полгода летом. В Риме была жара, доходившая до 30 градусов по Цельсию. Грим плавился под жаркими лучами солнца и прожекторами. Условия намного отличались от голливудских. Кроме того, языковый барьер мешал общению. Из-за дневной жары съемки проводились ночью, но это лишь ухудшало ситуацию. За день павильоны накалялись, и ночная прохлада не помогала. Работа над фильмом не приносила удовлетворения. Единственное, что нравилось Аве, это репетиции испанских танцев. Она работала до изнеможения и возвращалась к себе безмерно утомленной. Ее романтическая жизнь тоже не была интересной. Она переживала из-за прошедшей ссоры с Фрэнком, корила себя за несдержанность. Однако со временем Ава решила вознаградить себя за пережитые муки совести и решила начать новый любовный роман. Она остановила выбор на Энтони Франчоза, ее партнеры по фильму. Он играл роль художника Гои, был отличным драматическим актером, но у него был существенный недостаток. Он был женат на Шелли Уинтерс, красивой голливудской актрисе, с которой Ава одновременно ходилась в приятельских отношениях. Но Ава никогда не останавливалась перед препятствиями, и участь Тони была решена. Как-то он зашел в репетиционный зал, когда Ава работала с балетмейстером. Тони наблюдал за репетицией, восхищенной ее трудолюбием, Ава многократно повторяла одни и те же движения, казалось, она неутомима. Но вот репетитор объявил, что урок закончен, и утомленная Ава буквально упала в кресло. — У меня страшно болят ноги! — простонала она. Не говоря ни слова, Тони начал массировать ее ступни, некоторое время — Ава молчала, но видно было, что массаж доставляет ей удовольствие. Так начался этот, ставший сенсационным роман, который привел к краху супружеского союза Энтони Франчоза и Шелли Уинтерс.